Глава 4. Алекс, Проснувшись, посмотрел на часы. 7:30. И чего так рано проснулся? Выходной же. Вот так всегда, закон подлости. Рано вставать не нужно, а не спится. Сходил в душ, поставил кофеварку. 8:00. Интересно, я спит ещё? Настроение отличное. Ломаю голову, придумываю, чем бы вечером заняться. Вот встретимся, и что? В клуб не хочется, хочется пообщаться. Ладно, война план покажет. Кстати, о войне. Ау, космос, космос, я Земля, проснись. Влад не очень хотел просыпаться, я потряс его за плечо. Эй, хватит дрыхнуть, у тебя война и мир есть? Ты чё, брат, ты поспать? Повернулся на другой бок и дальше спит. Алё, война и мир есть, говорю? Да есть, есть, вон на полке стоит. Тебе заняться нечем, как по субботам Толстого читать. Ой, спи уже дальше, не нуди. Книгу завтра верну. Так, 8.30. Яна уже, наверное, не спит. А если спит? С добрым утром, Яночка. Как спалось? Набрал СМС, отправил. Ладно, если спит, ответит, как проснётся. Через пять минут прошёл ответ. Не спит всё-таки? Так, отлично. А кто говорит, что утро добрым не бывает? Ещё как бывает. Сижу, насвистываю песенку Винни-Пуха. Пью кофе. И чего это я такой влюблённый? Чем она, интересна сегодня будет заниматься? До вечера времени вагон. Да, а мне-то чем заняться? Блин, и на работу не нужно. Приготовив завтрак, пошёл будить своих. Ника проснулась бодрая. Влад, как всегда с утра, хмурый. Я всех загнал на кухню завтракать, налил всем кофе. Влад недоумённо уставился на меня. Ты чего, брат? Настроение супер свистишь, завтрак готовишь. Обчитался? Ивана, как тебя после войны и мира расплющило? Да нет, мне ещё в школе хватило. Ага, а что тогда? А он, Владик, с девушкой познакомился. Хитро улыбается циника Красивая такая барышня. И кто это счастливица, кому сочувствовать. Да и телефончик её выражу соболезнования. А ты её и так знаешь, продолжает Ника. Блин, прибью за сранку Да соседок вроде молодых у нас не проживает. А компании наши не пересекаются. Что-то ты, не путаешь. Да нет, не путаю. Я ещё с тобой хотела поговорить, Владик, по поводу вчерашнего. «Ты в курсе, что меня директор вызывал? Чем аргументируешь?» «Ага, только не ругайся сильно. Мне просто скучно с ними. Сидят все кругом одни зубрилки. Тошниловка полная. А так хоть разнообразие в школьной жизни». «А подружка-соучастница твоя, Лиля, тоже зубрилка?» «Это нет. Она прикольная. Мы с ней сразу характерами сошлись. Она заводная, с ней клёво». расплылся Влад в улыбке. Ника нахмурилась, дала Владу подзатыльник. «Ой, за что?» «За то, что я тебе не могла дозвониться и за то, что пришлось выслушивать вашего зануду директора». «Да понял я, всё понял, больше не буду». «Проказничать не будешь?» с надеждой спросила Ника. «Ага, ещё чего. Попадаться». Совершенно серьёзно сказал Влад и посмотрел на меня. «Ну так что там с твоей новой знакомой, Лёх? Узнакомишь? Не боись, не отобью». Вставая за новую порцию кофе, я отвесил брату подзатыльник. Вот болтун. Хотел уже прочитать щеглу целую лекцию на тему, как уважительно общаться с братом, потому что он старший и снабжает тебя карманными деньгами. Но тут мой телефон пискнул, оповещая о новой СМСке. Настроение резко взлетело до отметки плюс сто. Я заулыбался, игнорируя Влада. горланившего любовный романс. «А ты бы, драгоценный племяш, не рассказал нам о своих одноклассниках? С кем ты там общаешься? Про Лили мы уже наслышаны. У неё же ещё сестрёнка есть». Я понял, что Ника решила не сообщать Владу о Яне. «Ага, Янка». «Ну и как? Она тоже клёвая девчонка?» Не унималась Ника. Я незаметно для Влада пихнул Нику ногой под столом. Она только захихикала. Блин, вот что она задумала. Ну, вроде клёвая, С Лилией они очень похожи внешне, а так разные. Янка, зубрилка, отличница. Красавица и фигурка супер. Её пацаны на свидание зовут, а она отказывается. За месяц, что с нами учится, ещё ни с кем не начала встречаться. На переменах книги читает и в инете висит. А между прочим, Борька, Козловский из Б, уже всем пацанам объявил. что к Новому году она с ним будет. Клеится к ней, короче». На последнем заявлении брата во мне проснулась ревность. «Чё ещё у вас там за козлик?» «Ага, кто там к моей девочке клеится? Ноги вырву, скажу, что так и было». «Ну, я так думаю, это дело поправимое». Не унималась Ника. «Я про то, что я на свидание отказывается. Да ведь, Алекс?» Я молча пил кофе и набирал Яне не ку «Меня нет, я в танке. «Не понял», — возмутился брат. «Я же говорю, Янка-скромница амурами не интересуется. Для неё учёба важнее. Ещё она вроде тренируется где-то. Не знаю, правда, чем. Кстати, Алекс-то при тут?» «Ой, Влад, хватит тупить. Ты с утра совсем туго соображаешь. Ничего странного не заметил? Брат завтраком кормит, настроение хорошее, смысят. А я тем временем намёки тебе кидаю о твоих одноклассниках. Точнее, об одноклассницах расспрашиваю. «Вот же ты, чертяка! И когда успел?» Влад стукнул меня по плечу. «Респект. Янка мне нравится». Я тяжело посмотрел на брата. «Не понял?» «Расслабься. Как друг нравится?» «Не знал, что ты у нас такой ревнивый от «Ну, рассказывай, где познакомились? Звидание уже было? И как она целуется?» «Господи, вот не хотел ничего ему рассказывать. Знал, что начнутся расспросы. «Да рассказывать нечего пока, вечером свидание. Но тебе не скажу где, придёшь и всё испортишь, так что, дудки, сиди дома». «Ой, какие мы грозные!» Посмеявшись, Влад серьёзно добавил. «Ты про Козловского не забывай, он на та ещё, пакостя строит на раз». «Ладно, разберёмся. Я к тебе, Владик убирает посуду». В комнате на моей территории царил идеальный порядок. Но почему-то остальные жители нашей квартиры считали, что у меня тут хаос. Из чего бы это? Непонятно. У меня же всё на своих местах. Вот компьютерный стол. Он же на месте. Подумаешь, слегка завален книгами и бумагами. Или вот полки. Там тоже всё в ажуре. Ага, а это что? Ах, да. Да это же моя кофта. Я её вчера искал. Я полез в в поисках одежды для моего вечернего рандеву. Что бы такого надеть? Ладно, джинсы вытерты с карманами и порезами, футболка без рукавов. Кеды и, наверное, капюшонка не помешает. Вроде готов. В рюкзак закинул ноут, книгу. На часах уже 12 Нужно ещё по городу помотаться, заскочить к Севе. Захватив кепку, зашёл на кухню. Мои ещё завтракали. Внимательно посмотрел на Влада. Поймал его взгляд, кивнул на Нику. Влад всё понял, без вопросов кивнул. Я вынул из портмоне несколько купюр, положил на полку. Влад улыбнулся, состроил глазки, как у побитого щенка. Я усмехнулся, вынул ещё пару купюр. Вот за что я люблю этого мелкого вымогателя, сам не знаю. По негласной договорённости один из нас каждый вечер проводил с Никой, если у неё не было планов. Сегодня была моя очередь. Но так как у меня свидание, Влад сегодня с Никой. С тех пор, как не стало наших родителей, вся ответственность за будущее Влада и Ники на мне. Чем мелкие пользуются. Правда, всегда знает рамки дозволенного. Выходя, вспомнил, что сегодня дядя Марк ждет Нику на прием. Отец еще со школьной скамьи дружил с Марком Вениаминовичем Шмидт, гениальным врачом. Это для всех он был Марком Вениаминовичем, а для нас просто дядей Марком. к которому можно было обратиться в любое время дня и ночи, по любому вопросу. По совместительству, он был лечащим врачом Ники. «Я вернусь часа через два, поедем к дяде Марку, так что собирайтесь», уже из коридора крикнул я и вышел из квартиры.